Восьмое. Клинт и Лайла вышли на заднее крыльцо, и свет потолочной лампы превратил их в актеров на сцене. Они смотрели на бассейн, из которого Антон Дубчик меньше 24 часов назад вылавливал мертвых насекомых. И где сейчас Антон, подумал Клинт, спит, скорее всего, видит во сне согласных на все молодых женщин, а не готовится к неприятному разговору с женой. Если так, Клинт ему завидовал. «Расскажи мне о Шейле Норкрас, дорогая, девушке, которую ты видела на баскетбольной игре». Лайла одарила его отвратительной улыбкой. Он бы никогда не подумал, что она на такую способна. Лайла оскалила все зубы. Ее глаза, глубоко запавшие, с темно-коричневыми мешками, поблескивали как будто ты сам не знаешь, дорогой. «Войди в образ психотерапевта», — сказал он себе. «Помни, она под кайфом и едва дышит от усталости. Вымотанные люди легко впадают в паранойю, но войти в эту роль было нелегко. Ситуацию он уже понял. Она думала, что какая-то девушка, о которой он никогда не слышал, его дочь от Шен Паркс». Но такого быть не могло, а когда твоя жена обвиняет тебя в том, чего не может быть, и в мире происходят гораздо более важные и насущные по всем рациональным стандартам события, очень, очень трудно сохранить самообладание. Расскажи мне, что ты знаешь, потом я расскажу тебе, что знаю я. Но давай начнем с одного простого факта. Эта девушка не моя дочь. Носит она мою фамилию или нет, и я никогда не нарушал супружеские обеты. Лайла повернулась, словно хотела уйти в дом. Он схватил ее за руку. — Пожалуйста, скажи мне, прежде чем... — Прежде чем ты заснешь, и мы потеряем шанс объясниться, — подумал он. — Прежде чем все зайдет еще дальше. Лайла пожала плечами. — Разве это имеет значение? — С учетом всего остального. Мгновением раньше он думал о том же, но мог бы сказать, это имеет значение для тебя. Однако промолчал, потому что, несмотря на происходящее в мире, это имело значение и для него. «Ты знаешь, что я никогда не хотела этот бассейн?» – спросила Лайла. «Что?» – в недоумении переспросил Клинт. «Какое отношение к этому имел бассейн?» «Мама, папа…» – Джаред стоял в дверях, слушал. «Джаред, вернись дом, это касается только твоей матери, и...» «Нет, пусть слушает», — возразила Лайла. «Если ты настаиваешь на том, чтобы разобраться, давай, разберемся. Ты не думаешь, что ему следует знать о сводной сестре?» Она повернулась к Джароду. «Она на год моложе тебя, у нее светлые волосы, она талантливая баскетболистка, красивая, как картинка». И ты был бы таким же, если бы родился девочкой, потому что она очень похожа на тебя, Джар. Папа, Джар нахмурился, о чем она говорит? Клин сдался, больше ему ничего не оставалось. Почему бы тебе не рассказать нам, Лайла, с самого начала?